Часть 3. Сколько бы Нейт ни старался, он никак не мог успокоить дыхание. Ноги ныли от усталости, а зрение стало размытым и не прояснялось. Они бежали от администрации здания к общежитию, от общежития к находящемуся за пределами территории Академии Горному лесу. Но на входе в лес ноги Нейта отказались двигаться дальше. Сколько бы он ни молился в своих мыслях «Ещё шаг вперёд! Хотя бы ещё один шаг!» Тело не повиновалось ему. «Нэйт, позволь всё-таки мне». на это уже много раз упрямо отказывался от предложения Тинки. «Нет, прошу вас, оставьте это мне. Я смогу нормально идти». Много раз глубоко вдохнув, Нэйт наконец-то смог сделать один-единственный шаг. Затем ещё один, пока ноги не успели остановиться. Затем ещё. Нэйт медленно шёл вперёд, несё на спине Клюэль. Останавливаться больше было нельзя. Он чувствовал, что если ещё хоть раз вот так вот замрёт... то уже точно не сдвинется с места. Что же все это значит? Существование невидимых призрачных существ, зовущихся лазутчиками, неоспоримый факт. Это я видел своими глазами. Но почему они появились в Академии? Если верить словам Ады, то эти загадочные существа пришли за Клюэль. Зачем она им? Однако даже если это правда, я ни за что, ни за что не оставлю Клюэль в опасности. Поэтому будь спокойна. Лежавшая у него на спине девушка не ответила. Нэй чувствовал температуру её тела, она была без сознания, и её мучил жар. Нельзя было бесконечно таскать клюль на спине. Надо было найти какое-нибудь укромное место, где девушка смогла бы спокойно отлежаться и прийти в себя. Впереди на ночной дороге виднелся густой горный лес. «Уходим в лес. Если мы спрячемся в этой чаще, нас будет намного тяжелее найти», сказала Тинка, достав из чёрного чемодана фонарик. «Вы такие вещи с собой носите?» «Да. Как независимый биолог призванных существ, я часто забираюсь в отдалённые уголки континента. В этом смысле похож на ксинца, но вот пользоваться песнопениями так и не научилась. Поэтому-то и приходится носить кое-какие предметы первой необходимости с собой. Интересно, в порядке ли Ада и господин мирр Медленно проговорила Мио, словно вдруг вспомнив что-то. Нейд понимал её настроение, им противостояли свирепые невидимые существа, и к тому же их количество было неизвестно. Было совершенно очевидно, в насколько тяжёлой ситуации они оказались. Там двое гилши, любящих самоубийственной атаки, и их прикрывает синепевчий. Нам остается только верить, поскольку враг неизвестный, приходится рассчитывать только на накопленный ими опыт. В словах Тинки чувствовалась сила, и всё же её глаза дрожали, в них была заметна тревога. По её взгляду становилось ясно, ситуация в битве никак не была хорошей. Услышав звук водяных брызг, Миррор сразу же отклонился в сторону. Почти в тот же момент рядом с его ухом пронеслось что-то острое. Несколько волосков Миррора, срезанные то ли давлением воздуха, то ли лезвием противника, унеслись темноту ночи. В буквальном смысле на волосок от смерти. Сжав губы, Миррор приземлился после прыжка на залитую водой дорогу. Насколько он знал, у живых существ было два вида невидимости. Первый – мимикрия. Бабочки и птицы приобретали цвет окружающей их природы. Второе представляли существа, которые делали своё тело полупрозрачным. Медузы, планктон, даже хрусталики человеческих глаз были прозрачными. Но эти не относятся ни к одному из двух. Враги были примерно человеческих размеров или даже чуть больше, но даже с таким крупным телом они оставались совершенно невидимыми для глаз. Даже если учесть темноту ночи, в свете фонарей был виден только сам миррор. Они отражают световые лучи? Нет, похоже, не совсем так. Мне они почему-то кажутся какими-то бесплотными, будто сражаясь с противником, который находится по ту сторону зеркала. Вот именно. Кажется, что они существуют отдельно от законов нашего мира. Рогус. Песня синего. Мир ещё раз залил огромным количеством воды уже высохшие места дороги. На земле образовалась тонкая водяная плёнка, как после прошедшего ливня. Вновь послышались брызги, по воде пробежала мелкая рябь. Один спереди, два сзади. Вокруг меня всего три призванных существа. Где-то вдалеке раздавались металлические звуки, Мирор сейчас никак не мог обернуться, но понимал, что на некотором расстоянии от него упорно сражаются двое Гилши. Как и ожидалось от тех, кто зовётся Гилшу Вишер. Похоже, эти двое сражаются, полагаясь на ощущение присутствия... Но я не владею подобными трюками, поэтому не могу определить местоположение противников. Осталось последнее средство, но насколько его хватит? Значит, скоро я не смогу дождянуть время? Эх, вот если бы я мог узнать точное расположение врагов. Здесь было такое место? Ни сияние звёзд, ни свет фонарей Академии не проникали внутри горного леса. За те два месяца, которые Нейт учился в Академии Трэмми, он ещё ни разу не заходил так далеко. Я знала об этом лесе, но сама впервые захожу сюда, сказала Мио, не переставая вертеть головы по сторонам. И всё же это место жуткое. Хотя никакого дождя не было, к ботинкам ныта постоянно приставала грязь, создавая тем самым неприятное липкое ощущение. От похоже на туман водяной в завесе наполнявший воздух, мальчик чувствовал почти что удушья. "Тот как-то противно", тихо пробормотала Мио дрожащим голосом. «Хотелось бы, чтобы среди нас был кто-то хорошо знающий этот лес. Однако делать нечего, нам нужно двигаться вперёд». Ни на мгновение не останавливаясь, Тинка отломила ветку у дерева. «Госпожа Тинка, это зачем?» «Это метка на тот случай, если мы зайдём слишком далеко и потеряемся. Правда, нужно знать меру, чтобы эти лазутчики не обнаружили нас, даже если последуют за нами в лес». Ответила идущая во главе Тинка. «Найт, Мио, сможете пройти ещё немного?» Немного перехватив лежащую у него на спине Клюэль, Нейт согласно кивнул. «Ага, я тоже ещё!» Начала было говорить Мио, но вдруг сильно пошатнулась и упала. Нейт подумал, что она споткнулась во вступающей земли корень дерева. «Эм, а -э -э что?» Удивлённо распахнув глаза и ощупывая обеими руками землю, спросила Мио. «Почему я сейчас упала? Может быть, сказывается усталость?» Тенка криво улыбнулась, но выражение лица Мио оставалось всё таким же шламлённым. «Нет же! Кто-то... кто-то толкнул меня в спину!» Услышав монолог Мио, Нейт снова повернулся к ней. «Кого-то? Но за спиной Мио никого нет. Лидеть, разумеется, нет. Но тут вообще никого не видно. Вот именно. Там же ничего не видно. Однако...» «А... а что?» Тело Мио взлетело. «Эй, стойте! Что это?» Закричала девушка, размахивая обеими руками. Её ноги висели в десяти с чем-то сантиметрах над землёй, будто бы что-то подняло её в воздух за воротник формы. «Неужели там и правда что-то есть? Стоп! Что-то есть, но мы его не видим! Не может быть!» «Мио!» Нейт ещё никогда не видел такого острого взгляда утинки. Женщина пнула ногой грязь, целясь за спину Мио. Комок земли полетел в пустоту и ударился обо что-то в том месте, где ничего не должно было быть. Когда старейшина Руфа кинул камень, случилось то же самое. А значит... Так значит, они уже сидели у нас на хвосте. Лицо Тинки недовольно скривилось. Невидимое призванное существо схватило Мио. Что же делать? Я хочу спасти Мио, но пока мы не видим противника, у нас нет способа это сделать. Арсла Азипек Вео. Верни короля. Верни короля. Опять те же слова. Что они вообще... На мгновение Нейт оказался поглощён словами лазутчика. «Нейт, он прямо перед тобой! В сторону!» Рванувшаяся к нему Тинка была внезапно отброшена в сторону так же, как и Ада недавно. «Госпожа Тенка! Пролетев несколько метров, женщина ударила спиной о ствол одного из деревьев. У неё вырвался болезненный стон. «Он! Я ни за что не побегу!» Положив клейль на землю, Найт достал из кармана катализатор. Точнее, собирался достать. «Верни Мио!» Словно выражая его собственные мысли, прозвучал у него из-за спины голос девушки. «Это ты! Верни Мио!» «Клюэль!» «Потому что она моя дорогая подруга!» Девушка поднялась с земли и подошла почти вплотную к Нейту. Её глаза по-прежнему были закрыты. «Проснитесь же, все пробуждающиеся дети!» «Это же та...» «Расправив маленькие крылья, войдите в пустой мир, познайте свой цвет и свой закон, найдите то, что вы полюбите». Девушка, которой было тяжело даже дышать, пела. Её песня ложилась на землю, подобно зимнему снегу, и мягко проникала внутрь, в глубину. Холодный напев пропитывал безмолвный горный лес. Это был гимн высшей красоты, способный заморозить само время. И Тинка, и пойманный ланзутчиком Мил слушали его, позабыв обо всём. «Окрасьте пустой мир, оживите многоцветием пустой мир». Нэйд не понимал слов песни, но... Это совершенно точно была именно та мелодия, которую он слышал в корпусе первых классов. «Дитя, что было рождено, познай, что ты любима этим миром». Со звуком, похожим на звон колокольчика, в ночном воздухе возникли разломы. И в тот же миг огромная территория с центром в этой пустоте исказилась. «Фигура?» Тинка широко раскрыла глаза от удивления. В искажённом пространстве позади висящей в воздухе Мио показалось нечто полупрозрачное, но явно заметное глазу. Нескладное призванное существо казалось белым туманом, затвердевшим в форме человеческой фигуры. «Из-за песни лазучик материализовался?» «Верни, Мио!» Уже опиравшаяся на Нейта Клюэль обессиленно упала ему на спину. «Клюэль, держись!» И вдруг по горному лесу пронеслась обжигающая глаза вспышка. Нейт инстинктивно закрыл глаза до боли, подобной тому, как если бы он посмотрел на солнце. «Нейт, хватай Милой и беги дальше в лес!» «А?» Услышав голос Тинки, мальчик осторожно открыл глаза. Прямо рядом с ним находилась ещё недавно висевшая в воздухе мио Девушка стояла с пустым взглядом, совершенно не понимая, что случилось, так же, как и сам Нейт. Это было взрывающийся шарик соленарвы. Он всего лишь издает сильный светозвук, но его эффект довольно хорошо действует и на призванных существ. Я, конечно, рисковала, но, похоже, на лазутчики тоже сработало. У меня получилось освободить Мио. Призванное существо за спиной Тинки пошатываясь отступало назад. Если мы побежим, то она просто последует за нами снова. В таком случае будет лучше, если кто-то один сдержит его здесь, верно? Но... Я не допущу того, чтобы госпожа Тинка стала приманкой. Если госпожа Тинка остаётся, то и я... О, похоже, возникло небольшое недопонимание. Я действительно стану приманкой, но жертвовать собой не собираюсь. Может, я и выгляжу слабой, но я намерена его победить». Шутливым тоном заявила женщина с очень мягким, неподходящим ситуации выражением лица. «К тому же состояние Клюэль всё ещё тяжёлое. Скорее всего, недавнюю песню она спела почти бессознательно. Ей надо немедленно дать отдохнуть. Всё, иди». «Сейчас Клеэль нужно, чтобы кто-то был рядом с ней». По взгляду тинки всё было до боли понятно, терять время было нельзя, и к тому же промедление противоречило бы чувствам оставшихся позади Ады и Мюрора. «Хорошо. И поэтому она это опять пришлось нести Клеэль на спине». Мальчик и Золотоволосая девушка убегали. Однако у Тинки не было времени спокойно проводить их взглядом. «Итак, что же делать?» Лазутчик вознес руку над головой, Оценив его скорость, свои физические способности, территорию вокруг, Тинка пыталась быстро вычислить наилучший вариант действий. «Уклониться? Нет. В таком плотном лесу простые уклонения слишком ненадёжны. Парировать? Нет. Его физическая сила больше моей. Из-за нечёткой фигуры я не смогу вовремя различить момент удара. Остаётся только... Ай!» Скрестив руки, Тинка одновременно отскочила немного назад. Однако полностью вернуться-то так она не смогла, получив довольно увесистый, словно от отмолотый удар, заставивший её кости неприятно скрипнуть. Как и в прошлый раз, импульс отбросил Тинку на несколько метров назад, но теперь на не ударилась о ствол дерева. Прямо перед столкновением Тинка сумела крутануться в воздухе и удачно приземлиться, восстанавливая позу. Ей с трудом удалось уберечь спину от удара. «Больно», — вспоминается сильнейший пинок Соленар во время спарринга. Лазучик замер, как будто удивлённый необычной реакцией противника. Может, я не певча, но и просто овцой на заклание волку я не стану. И вообще, будя беспомощной женщиной, Клаус никогда бы не выбрал меня для своего Леминор. Да и старейшина Руфа ни за что не признал бы своим партнёром ту, кто может быть лишь обузой. Соленарва дала мне много разных средств самозащиты, так что как-нибудь справлюсь. Поэтому, Нейт, пообещай. Клюэль заключает в себе все загадки. как кричала вслед мальчику, которому доверила Клюэль. Скорее всего, это вся помощь, которую могут оказать взрослые. Взрослые забыли важную вещь. В таком случае всё дальнейшее... Та девушка, которую ты несёшь, заключает в себе ключ ко всем тайнам, которые мы хотим раскрыть. Её странные кома, температура, писно-пение. И пока не решены все загадки, Клюэль не спасти. Поэтому... Ради неё, ради себя самого, защищай свою любимую.